хра искупить кровью зря ли говорят, что к хорошему привыкаешь быстро хра давно затянула мирная жизнь и к его удивлению в ней обнаружилось столько хорошего, что он даже спрашивал себя, а может такое вот спокойное хозяйство в ней и есть то, к чему его отрождение предназначили творцы. Как ни крути, а война и убийство — занятия неестественные. В былые дни Хра бросался в огонь, повторяя себе «это ради того, чтобы правнукам не пришлось». С тех пор на планете Желтой Звезды выросли поколения, наслаждавшиеся мирной жизнью в лучах светозарного Хра. И ему, разжалованному в средние тысячники, Ему снова пришлось превращаться в решительного военачальника. Началось с того, что необъяснимо сгинул озер. Сказал и сет, что отправляется на ночную церемонию, и все ни слуху, ни духу. Только перепуганные рыбаки принесли несколько обгорелых досок с фрагментами росписи и позолоты. Пока хравый снял, не видел ли кто пожара посреди реки. Попутно гадая, как на священной ладье мог вообще случиться пожар, да с такими свирепыми температурами, объявился жрец Имахуэ Манх, страшно обожженный и с еще более страшными россказнями о том, как рыжий Зетх убил своего родного брата. Хра отдал его медикам и велел проверить на ханумак но едва живой жрец предъявил джет и неиспользованный уаз Узера, а это на Ханумак уже списать невозможно. А на следующий день Мавдет по воздуху доставила к нему бедняжку на Небетхет, и тогда-то выяснилось, что нелюдь Гернухор поднял руку на Зетха, надел его джет, и, прикрываясь его именем, пошел творить беззаконие. Причем истинные масштабы художеств Гнуса обнаружились лишь через день, когда на дисколете приземлилась разъяренная аммат «Господин средний тысячник, можете поставить меня к стенке, но туда я не вернусь», протягивая хра именной у рукоятью вперед, сказала она. Я присягала служить империи и президенту, а не чешуйчатым тварям, которые людей на обед жрут. За ошибки готова ответить сполна и искупить кровью. Если считаете меня недостойной у вас служить, возьмите хоть дисколет с боем взятый у неприятеля. Только что после техобслуживания топливо и вооружение полностью... Так хра узнал, что... Гернухор не просто спятивший одиночка, вздумавший пострелять, он на побегушках у рептов. То есть его руку направляли вовсе не бредовое видение, вызванное плохой треноплей, а хладнокровные указания его новых хозяев. А какую цель могли преследовать репты? Сбросив маски наблюдателей, они, судя по всему, затевали свою собственную Игру. Игру до победы. И если Храхать что-нибудь понимал, в случае этой победы людей ждала доля, ох, незавидная. Это могло означать лишь одно — войну. Ну а воинских навыков, в отличие от звания, у разжалованного полководца никто был не в силах отнять. Ладно, старший сотник, оставайтесь. «После поговорим». Хра назвал Амат, согласно ее рангу, давая понять, что попрекать старым не собирается. «Теперь нам, людям, всяко лучше вместе держаться». Сдвинул бровь и глянул на Упуаута, ожидавшего приказаний. «Проследи, чтобы старший сотник была поставлена на довольствие и всем обеспечена». «Потом зови всех наших на постановку боевой задачи, да не забудь светильника разума, пригласи». «И вот еще что, Волк!» — назвал он Упуаута его фронтовой кличкой. «Скажи этой женщине, Мавдет, еще раз огромное спасибо за набетхет. Спроси, может, ей чего не хватает, ну, там, топлива, девитола, или, может, кто обижает?» Словом, спроси и не мешкай реши все вопросы. И корыта ее заправь до упора. Возражать было грех. Отставная актриса Мавдет, которую кое-кто считал дурой, показала себя с лучшей стороны. Когда истерзанная, едва живая на Бетхет, постучалась к ней в храм, Она без колебаний оказала ей помощь, посадила в дисколет и отвезла в объятия друзей. Правда, ее глаза до сих пор сияли вдохновением. Вот это история, вот это сюжет. Какой голофильм можно было бы задвинуть? Эх, девочка, — скорбно подумал Хра, — знала бы ты, каким жутким того и гляди окажется этот фильм. — Сделаем, командир? Упуаут улыбнулся, энергично кивнул и уже по строевому четко повернулся к Амат. — Прошу, старший сотник, следуйте за мной. Подберем вам покои с видом на Нил. Военный совет собрался глубоко под землей, подальше от посторонних глаз и ушей. Однако едва они расселись и высветили галакарту, как настойчиво запищало устройство связи. — Что еще? — Рявкнул в эфир хра. Выслушал, потер ладонью лоб и велел. «Никого без меня не впускать и не выпускать. Ясно? Сейчас буду». Отпустил кнопку, покачал головой и обвел единомышленников глазами. «Ну, как вам это нравится?» У пропускного пункта волшебная ладья с богиней Врат и ее свитой. «Пошли встречать». О, великий, о, лучезарный, о, наш господин! Жрецы-охранники при виде храпа падали на колени. Владей нами, повелевай. Он едва кивнул им, глядя вниз. Во внешнем дворе действительно висел жестоко перегруженный горовеплан. Рядом нервно прохаживалась Маат, сопровождаемая поникшими координаторами, а чуть поодаль. «О, творцы! Неужели я сплю?» Томилась в полном составе команда неближнего света. Во главе с красавицей Тефнут, потерявший где-то по дороге свою чарующую улыбку. Остальные — Шу, Атун, Киптах — выглядели не лучше, потерянные, напуганные и белые, как простокваша. «Эй, внизу!» Тронул хра, акустический кристалл джеда. Что случилось? «Открывайте, хра! Дело безотлагательное!» — отозвала Смат, «И касается всех!» «Вот так всегда! Если что хорошее только для себя, а как беда, сразу делим на всех!» Закряхтел ворот, застонали блоки, и тяжелые бревенчатые ворота медленно пошли вверх. Сообразно военному положению их не стали поднимать высоко, приоткрыли ровно настолько, чтобы внутрь можно было проникнуть на четвереньках. — Строго тут у вас я погляжу. Мат отряхнула колени и хмуро посмотрела на хра, спустившегося во двор. — Есть на кого равняться, — усмехнулся тот. — Что все-таки случилось? Ему было уже ясно. Пришла беда. Оставалось выяснить, какого масштаба. Это война, уважаемый. Почему-то шепотом заговорил Атум. Просыпаемся утром, а в кредубре все ключевые точки захватили репты. И силовые подстанции, и регенерационные модули. А по головиденью, по всем каналам прямая трансляция. Казнь президента. «Казнь министра безопасности!» Правосудие в прямом эфире. Дрожащими губами выговорила Тефнут. «Можете представить, кое-кому понравилось?» Шу судорожно вздохнул и добавил. «Мы решили не ждать, пока это их правосудие до нас доберется. Здесь уж точно хуже не будет, чем там». Ма твердо посмотрела хра в глаза. Я заблокировала канал. Пока только программно. Если они захотят снять блокировку, управятся в два счета. Так что если мы не хотим, чтобы эти твари к нам сюда посыпались, надо запереть проход аппаратно. В общем, вот коды доступа, внутренний план, главный дистанционный ключ. Я думаю, нам надо спешить, не то опоздаем. «Может, они уже...» «Постойте, постойте!» киптах разом вышел из ступора и даже порозовел. «Вы хотите заглушить гиперонный реактор?» «Я правильно понял. Но ведь мы не сможем потом его запустить. Процесс принципиально необратим. Запирая канал, мы решаем себя девитолом, и мы отказываемся от будущего. Это безумие!» А ты, братец, на что угодно готов, чтобы жить вечно. Во-первых, у нас есть запас. Ма мотнула головой в сторону гравиплана. А во-вторых, с девитолом или без помирать когда-нибудь придется все равно. Вопрос только как? По мне лучше в последний бой, чем безропотно этим тварям в желудок. А кто считает иначе, может катиться обратно. В этот миг... Она была прекрасна. Барыга и гебистка исчезла. Осталась женщина и офицер. Ты все сделала правильно. Я тобою восхищаюсь. Взглядом ответил ей Хра. И внешне спокойно приказал отставить все разговоры. Будем глушить. Гравиплан загнать во двор, а приходовать и взять под охрану. Всем военнослужащим вооружиться, гражданских в укрытие, офицерский состав. Он кивнул Маат. Прошу за мной. Продолжим совет. Уважаемый светильник разума, повернулся он к Джеху. Тебя это касается тоже в полной мере. И первым могучий, как колонна, пошагал в подземелье. Военный совет не затянулся. На задании решено было лететь тремя дисколетами, до основания разнести портал вместе с уже прибывшими рептами, потом взяться за пирамиду. С этим все было ясно. Ни расположение объектов, ни нюансы местности никаких сомнений не вызывали. Но вот потом, где искать этот тайный храм священной темной веры? Статус наблюдателей однозначно ограждал его обладателей от постороннего любопытства, и репты пристально следили за соблюдением этого пункта, а люди-то невольно рвались его нарушать. И вот тут жех в очередной раз показал, что светильником разума Узер прозвал его очень даже не зря. А стойте — пробормотал он, выпятил губу и очень по-тамуански почесал затылок. «Давайте мыслить логически. Если верить и махуя манху, а не верить ему, причин нет. Бедного озера ждала засада на пристани богов у города Ахмима. И было это примерно в полночь. Я знаю этот причал. Он принадлежит храму Мина, Хигрянина. Я с ним лично знаком и готов за него поручиться. Не блещет умом, но прислужник рептов из него, как из меня боевой гравилетчик. А вот Верховной Жрице там некое осо. Я она справки. Джех горестно вздохнул. Именно той ночью в ее храме вроде бы намечалось посвящение. Но потом церемонию как-то глухо отменили еще до гибели озера, понимаете? А раз так получается, что Асо по указке рептов заманило его в ловушку, а Гернухор потерю друга. Джех переживал тяжело. Ничего не ел, большей частью молчал, одевался как попало. Для него словно с хрустальная нить, связывавшая его с прошлым. Детство, ароматные горшочки бабушки Зары, поездки в лес, меткая проща дяди Геба. Да, все ушло. С кем теперь низать цветные бусины воспоминаний, ни для кого, кроме них с узером, не имеющие цены. Остались только навязанная игра, Чужая планета и враги, враги, которые не заслуживают права на жизнь. Полагаю, это осо вполне может знать, где окопались репты. Широко улыбнулась Аммад. Досточтимый младший полководец, Разрешить с ней побеседовать? Улыбалась она так, что мороз бежал по коже. Разрешаю, кивнул Хра. И улыбнулся в ответ.